Запись 151. Небольшой комментарий. Это уж слишком резкое высказывание. Совершенно ясно, что не все мы плохие. Однако не стоит думать, что дефектная относительно здоровых людей нервная система совершенно не влияет на социальное поведение. Я в своей жизни встречал в основном исключительно хороших людей. Если не считать мужчину с ксеноэнцефалитом, который напал на людей с ножом в молочном магазине, но все таки статистика говорит о том, что мы совершаем преступления чаще. Да и посмотри на Борю.